За дверью послышался голос Питера. «Вы готовы?» Бург сейчас уезжает». Ей оставалось уложить всего несколько вещей. Джейн поспешно положила их в чемодан и захлопнула крышку. На самом дне, на самом дне лежали окровавленные вещи ее мужа. «Войдите, Питер». Он посмотрел на объемистый чемодан. «Быть может, лучше я привезу его потом», промолвил он. «Чемодан такой большой?» «Нет, я должна взять его с собой». Питер вышел на площадку лестницы и позвал Бурка. Однако сыщика не испугал большой размер чемодана. «Он отлично поместится в моем автомобиле», – заметил он. «Простите, мисс Клифтон, что я так тороплю вас, но мы должны будем внести в дом тело убитого». Этого было достаточно, чтобы заставить Джейн поторопиться. Пока она укладывала вещи, Пришла почта. На столе в передней лежали газеты. Борг взял в руки первую газету и в это время увидел Джейн, которая опускалась с лестницы. «Вы готовы?» – спросил он. Но глаза его все еще были устремлены на газету. «О боже!» – воскликнул он. Его внимание привлек заголовок, напечатанный большими буквами посреди страницы. «Таинственное убийство Хертфорде!» Преступление в историческом замке. Господин Базиль Хель, известный знаток и ценитель искусства, найден мертвым в саду сегодня рано утром. Господин Питер Клифтон и его молодая жена проводят медовый месяц. Они были большими друзьями. Не подлежит никакому сомнению, что господин Хель сделался жертвой преступления. Полиция производит расследование. Прочтите это, сказал Бург и, передав газету Питеру, бросился в библиотеку. Джейн услышала, как он с кем-то говорит по телефону. Заглядывая мужу через плечо, она прочла газетную заметку. Какая досада, проворчал Питер. Конечно, не было никаких сомнений в том, что сам факт, попадет в газеты. Но я все же еще надеялся, что ваше имя не будет упомянуто. Через несколько минут показался Борг. Странно. Это лондонское издание. И заметка была сдана в печать в, печать в 4 часа утра. Убийство же было совершено в 3 часа и не было обнаружено до 7 утра. Кто же мог быть таким быстрым осведомителем? Я уверен, что осведомитель и есть сам убийца. Он смотрел то на Джейн, то на автомобиль, стоявший у входа. Отъезд был отложен из-за совершенно неожиданного события. Когда они выходили из дома, подъехал запыленный автомобиль, и из него вышла мисс Энтерсон. Она не успела как следует одеться и накраситься. Ее лицо при ярком солнечном освещении было ужасно. Где он? Закричала женщина. Взгляд ее упал на Питера, и она воскликнула, указывая на него дрожащей рукой. «Убийца! Убийца! Это вы убили его?» Она бросилась к нему, и Бурк едва успел удержать ее. «Оставьте меня! Я убью его! Питер Клифтон! Питер Уэллсон! Знаете ли вы, что сделали? Вы убили моего сына, вашего брата!» Джейн в ужасе отшатнулась, как будто кто-то с силой ее ударил. Базиль Хэль был братом Питера. Уже сидя в огромном дорожном автомобиле, Бурка, Джейн все еще повторяла про себя эти слова, обезумевшей миссис Энтерсон. Несчастная женщина, которую в полубессознательном состоянии внесли в дом и положили на кровать Джейн, была мать Базиля Хеля. Не думайте об этом, заметил Бург, когда Джейн попыталась его расспрашивать. Ей казалось, что они отлично понимают друг друга. Еще вчера этот толстяк был совершенно чужим для нее человеком, а сегодня ей стало ясно, «Почему Питер так доверялся ему? Пожалуйста, скажите мне, господин Бург, что требуется от хорошего сыщика?» Бург был поражен ее вопросом. «Вот уж и не знаю, что вам на это сказать», — ответил он. «Но почему вы меня об этом спрашиваете?»